Глава 12 Российская империя. Имение рода Зубаревых. «Слушаю», — принял я звонок с неизвестного номера. «Что ты сделал с моей женой?» — раздался в трубке незнакомый голос. «Вы, скорее всего, номер перепутали. Я ни с чьей женой ничего не делал, и вообще прелюбодеянием не занимался». «Ты со мной шутить вздумал? Я тебя раздавлю как клопа!» Я вовсе с вами не шучу. Я даже не знаю, с кем разговариваю. Это князь Сорокин. Здравствуйте, Роман Винаминович. А теперь не могли бы вы изложить поконкретнее суть вашей претензии? Вчера я был у всех на виду и не проявлял никакого неуважения ни к вам, ни к вашей супруге. Что за хрень ты ей подарил? А, вы об этом. Скажите, вы можете сейчас спокойно разговаривать, без лишних ушей? Я вам рекомендую избавиться от лишних ушей, а потом вы передадите суть разговора тому, кому посчитаете нужным». «Вышли все!» — гаркнул князь, и я прямо отсюда почувствовал, как толпа людей ломанулась к двери. «Я тебя слушаю». «Прежде чем я отвечу, позвольте задать несколько вопросов об изменении в поведении вашей супруги». «Ты там совсем охренел?» «Это очень важно, и в первую очередь для нее». «Обещаю, что после того, как вы ответите честно, я вам честно все расскажу». «Спрашивай». «У нее улучшилось настроение, она буквально порхает, глаза светятся, и у нее увеличилось сексуальное влечение. Это так?» «Да, и я хочу узнать, почему». «Еще что-нибудь поменялось?» «Да, она повсюду таскает брошь, которую ты ей подарил». «Что-нибудь еще?» «Нет, в остальном все как всегда». «Замечательно. Значит, с вашей супругой все хорошо и нет никаких отклонений». «Отклонения чего?» «Я подарил вашей супруге артефакт, который вернет ей молодость. Через месяц, плюс-минус несколько дней, максимум неделя, ваша супруга будет выглядеть так, как выглядела в 30 лет». «Ты мне что тут заливаешь? Омоложение — это крайне дорогая процедура, которая проводится несколькими, очень сильными архимагами жизни». А ты хочешь сказать, что сделал артефакт, способный омолодить человека? Не совсем так. Я действительно изготовил артефакт, способный омолодить, но не любого человека, а только женщин. Точнее, одну женщину, к которой этот артефакт привязан кровью. И помолодеть она может только до того состояния, когда ей было 30 лет. Для этого ей нужно постоянно носить с собой этот артефакт. Он будет медленно менять ее тело. «Однако он не избавит ее от болезней и не продлит ей жизнь». «Ты сейчас серьезно?» «Вполне. Где-то через неделю вы увидите первые результаты». В трубке надолго замолчали, а я не спешил прерывать это молчание. Князю необходимо было переварить услышанную информацию. «Это может пагубно отразиться на ее здоровье или самочувствии?» «Нет». «Возможно, лишь перепады настроения, в случае, если процесс омоложения будет проходить слишком быстро, но я все таки рекомендую вам удалять ее сексуальные потребности, иначе ее счастье будет неполноценным. Как бы она ни начала искать его на стороне». «И что нам теперь делать?» «Просто ждать. Рекомендую носить броши ночью, тогда процесс омоложения займет меньше времени. Например, ее можно прикрепить к пижаме». «А если брошь сломается?» «Даже если вы захотите, вам придется очень сильно постараться, чтобы сломать ее. Я делал эту брошу из трофеев премиального качества, с тварей пятого уровня изнанки. Вы себе даже представить не можете, как мне пришлось попотеть, чтобы заполучить нужные трофеи из животных, у которых иммунитет к физическому воздействию». «Он настолько дорогой». «Боюсь, даже я сам не знаю его реальной стоимости». «Но зачем же вы подарили столь дорогой подарок моей жене?» Перешел князь на «вы», когда осознал всю ценность моего подарка. Признаюсь честно, действовал я из корыстных побуждений. Я получил в собственность длинные владения. Мне их необходимо развивать, а для этого нужны связи. Своими дуэлями я привлек внимание, но ими я лишь показал свою силу, а не предпринимательскую жилку, и уж точно не зарекомендовал себя как надежного партнера. Пришло время показать себя с другой стороны, и тут мне передали приглашение на юбилей вашей супруги. Идеальный шанс. А как много вы можете производить таких артефактов? И за какой период?» Тут же заинтересовался князь. «Изготовление этого артефакта на поток поставить нереально, поскольку помимо трофеев премиального качества, для его изготовления еще требуется очень редкий ресурс, который могу найти только я, и, поверьте, он очень редкий. Я нашел его совсем чуть-чуть, и его хватило на создание лишь одного артефакта. Разумеется, если я найду этот ресурс, то смогу изготовить еще». Тогда чем вы собираетесь привлекать потенциальных партнеров? Мои познания не заканчиваются только на этом артефакте. Могу предложить множество других, но самое главное, я могу предложить выгодные условия сотрудничества. Вы мне можете предоставить ваше предложение? Хочу отблагодарить вас за этот подарок. Я посоветую вам людей, с которыми выгоднее всего будет сотрудничать. Более того... Я вас познакомлю и даже порекомендую, если посчитаю ваше предложение действительно хорошим. Благодарю вас. Как я могу передать вам свои предложения? Завезите их ко мне вечером домой, как только они у вас будут готовы. Заодно проведайте мою жену и скажите, все ли идет хорошо. Тогда сегодня вечером я буду у вас в имени. У меня уже все подготовлено. Договорились. До вечера. До вечера. Привет, милый. «Извини, я услышала, что ты не спишь, поэтому не стала стучать», — поздоровалась Алина, входя в мою комнату. «Привет. Все нормально, не переживай. После того, как я вчера расстегнул тебе платье, можно считать, что мы с тобой практически муж и жена. Разве что в туалет друг другу заходить еще рано». «Дурак!» — улыбнулась Алина и поблагодарила. «Спасибо за вчерашний вечер. Мне очень понравилось». «Мне тоже очень понравилось. Особенно танцевать с тобой и поцелуй на удачу». Кстати, только что звонил светлый князь, интересовался, какого хрена я сделал с его супругой. Пришлось его долго заверять, что с ней я не прелюбодействовал. «Ты что, прям так ему и сказал?» «Ну да. Я же не знал, кто мне звонит. Он от возмущения даже не представился. Сначала, конечно, поорал, но когда понял, что за подарок достался его жене, быстро сменил гнев на милость. И сегодня я еду к нему в гости. «И ты мне, конечно же, ничего не расскажешь об этом подарке». «Пока нет, но я напрошусь к ним в гости недельки через две-три, и ты сама все увидишь». «В смысле напросишься в гости?» «Мирон, ты меня пугаешь. Это же светлый князь. К нему на прием за полгода записываются». «Кто-то за полгода записывается, а кого-то он сам в гости зовет». «Так ты не шутил? Ты реально едешь к нему сегодня в гости?» «Нет, сегодня не в гости. Сегодня только документы отвезу и назад». Алина недоверчиво уставилась на меня. Ну, хочешь, поехали вместе со мной. Увидишь, что я не шучу. Нет, у меня сегодня дела. У меня вечером практика на полигоне, а вот через пару недель, если ты не шутишь, я с удовольствием с тобой съезжу в гости к Сорокинам. Значит, договорились? Буду напрашиваться к ним в гости вместе со своей невестой. Именно так. И давай уже позавтракаем. Нам выезжать скоро, а то в академию опоздаем. Точно. Совсем забыл, что нам сегодня на учебу. Так хочется, чтобы был выходной. «Выспаться с утра, поваляться со своей невестой в постели». «Рано еще учись давай». «Вот так всегда. Мечты разбиваются о суровую реальность». После завтрака ко мне подошел Анатолий и вручил список техники, который я просил его составить. Причем он подробно расписал, что нужно приобрести, для чего, сколько и в каком порядке, а еще проставил цены. «Отлично, мне это сегодня пригодится. Сразу закинул удочку Сорокину». Посмотрим, какие цены он предложит. Или тот, кого он мне посоветует. Но цена — это еще не самая серьезная проблема, как я понял. Приписки, оставленные Анатолием, не внушали оптимизма. Техника такая существовала, но в открытой продаже ее не было. Конечно, он написал аналоги, но акцентировал мое внимание на том, что по характеристикам аналоги уступают и очень сильно, поэтому мало заработать те суммы, которые написаны на листке». Необходимо еще найти того, кто сможет продать эту технику. Кстати, кого мне там посоветовал Антон Сергеевич из строителей? Кажется, это Семен Бобров. Нужно будет узнать у Сорокина его контакты. Наверное, они у него имеются. Перед тем, как мы разбежались по своим аудиториям, Алина снова чмокнула меня в губы на удачу. И этот день в академии снова оказался довольно продуктивным. Я добился новых результатов в магии металлов. Опилку в рулон я еще скрутить не мог, но зато уже получилось согнуть больше, чем кольцо. Точнее, получилось кольцо немного внахлёст. А еще я узнал очень много нового и интересного из теории магии металлов, и постепенно стану реализовывать на практике полученные знания. С магией огня все обстоит значительно лучше. Как сказал мой преподаватель, я могу уже сейчас экстерном сдать экзамены за первый курс. С магией усиления дела обстояли так же, как и с огненной. После занятий ко мне зашел Стас и принес упаковку пива. Слушай, а ты не мог бы меня иногда брать с собой наизнанку? Спросил мой друг. Я как раз хотел поговорить с тобой на эту тему. Как у тебя обстоят дела с порталами? Научился открывать, а еще могу без открытия порталов проваливаться в тонком месте. Отличные новости. А на четвертый уровень изнанки сможешь открыть портал? Смогу, но проще провалиться в тонком месте. Может, и проще, но не безопаснее. «Я буду иногда брать тебя с собой наизнанку и начну тебя понемногу тренировать, но мне тоже нужна будет твоя помощь». «Без проблем помогу». «Ты еще не знаешь, что за помощь мне нужна, а уже говоришь, что поможешь». «Ты никогда не предложишь мне того, на что я не соглашусь. А если просишь о помощи, значит, это в моих силах. И ты знаешь, что можешь всегда рассчитывать на меня, поэтому просто говори, чем я могу тебе помочь». «Мне нужно, чтобы ты открывал для меня порталы на четвертый уровень и выше». Ты открываешь, я захожу, немного осматриваюсь. Если опасность низкая, то зачищаю территорию, возвращаюсь, и мы заходим вместе. И так вплоть до восьмого уровня. Не сейчас, конечно, но со временем, когда ты станешь сильнее. А сейчас меня интересуют четвертые и пятые уровни всех доступных нам изнанок. Ты сейчас это серьезно? Пожалуй, ты прав. Я слишком многого от тебя прошу, забудь, извини. Шутишь, что ли? Что значит забудь? Да я всеми руками и ногами за... «Хоть сейчас можем отправляться, только скажи!» «Ты правда не против?» «Против? Да я с детства мечтал побывать на изнанке, выше пятого уровня, а тут такой шанс нарисовался. Одна изнанка у нас находится рядом с Академией. Если хочешь, можем прямо сейчас туда сходить». «А что? Время у меня еще есть, давай сходим». «Сиди здесь и не отказывайся от этой мысли. Я сейчас сгоняю домой, переоденусь и сразу сюда». «Договорились», — улыбнулся я. Похоже, Стас настолько боялся, что я передумаю, что сбегал к себе, переоделся и вернулся быстрее, чем я не спеша переоделся. Вскоре мы спустились на третий уровень изнанки и вдвоем вышли из-под купола. Как ни странно, но местные охотники меня узнали, и у входа под куполом быстро образовалось столпотворение. Всем было очень интересно посмотреть на то, как я буду убивать монстров. А еще очень многие завидовали Стасу. Они хотели бы оказаться на его месте в компании со мной. Надо бы начинать потихоньку наводить с охотниками мосты, сходить с ними пару раз в рейды на охоту. Как-никак, именно из них я планирую набирать искоренителей и скверны. По крайней мере, основную часть. В этот раз возле купола тварей не было, однако первое нападение на нас совершили метров через пятьсот. Я специально оставил этого монстра на Стаса. Хотел посмотреть, как он отреагирует, и он оправдал мои ожидания. Молниеносно среагировал, как только заметил опасность. Более того... Он самостоятельно с ней справился и даже нарезал премиальные трофеи. И это с монстра третьего уровня, в то время как на втором уровне ему пришлось повозиться, чтобы заполучить желаемое. Похоже, парень тренировался очень усердно. Молодец. Заметно подрос, хвалю. Спасибо. Ты не представляешь, как для меня важна твоя похвала. Это значит, что я все это время тренировался правильно. Я надеялся, что мы с тобой когда-нибудь снова вместе сходим за трофеями премиального качества. Вот и отлично. Давай отойдем подальше, чтобы не маячить у всех на виду. Зачистим территорию от монстров, и там ты откроешь портал на четвертый уровень. Без проблем. А на пятый сегодня пойдем? Посмотрим по обстоятельствам. Понял. Командуй. Пойдем. Прежде чем мы нашли укромное местечко и очистили его, у Стаса уже были премиальные трофеи из четырех монстров. Его счастливую морду лица нужно было видеть. Улыбка буквально приросла. Он даже говорил, улыбаясь, видать, сам от себя не ожидал подобного. А вот когда мы нашли неплохое местечко, чтобы открыть портал на четвертый уровень, в бой уже вступил я, поскольку монстров было достаточно много. Нарезать трофеи премиального качества с монстров третьего уровня изнанки я не хотел, поскольку время поджимало, поэтому отдал Стасу все трупы. Чтобы он нарезал себе обычных трофеев, а вот макрой я собрал все до единого. Скоро для нужд баронства мне их понадобится очень много, и нет смысла покупать, когда я могу их насобирать. «Открывай портал!» — попросил я Стаса, и он со всем усердием взялся за дело. Вскоре проход был открыт, но оттуда высунулась огромная голова, из пасти которой валил дым. «Закрывай портал! Быстро!» — приказал я, и Стас выполнил мой приказ, отчего голову монстра отрезала. «Забирай свой макр!» — напомнил я Стасу, когда он от напряжения плюхнулся на задницу. Это животное действительно было очень сильным и могло устроить здесь немало бед. Даже мне пришлось бы повозиться с ним из-за его ядовитого дыма и крайне жаркого пламени. Стас подошел, сделал надрез на небе и вытащил довольно крупный макр. «Мирон, а я могу сделать из этой головы чучело? Очень хочется оставить ее на память». «Прости, друг, но нельзя. Нам с тобой еще рано открывать наши возможности». Именно поэтому я не пользуюсь официальным порталом, а попросил тебя. Эх, жаль. А как бы она у меня в гостиной хорошо смотрелась? Я бы дядю к себе пригласил. Но ты не думай, я все понимаю, нельзя, значит, нельзя. Макро-то у меня остается, а он стоит до хрена. Только я его продавать не буду, самому пригодится. Я тоже Макро себе оставляю. Ладно, отдохнул? Сможешь еще раз открыть портал? Смогу, конечно. Тогда открывай. В этот раз из портала никто не вышел. В течение 30 секунд я ждал появления монстров, но они так и не появились. Тогда я быстро вошел в портал и еле устоял на ногах, споткнувшись об обезглавленный труп животного. Быстро оглядевшись и запустив сканер, я обнаружил, что рядом опасности больше не было. Неподалеку блуждала стая местной живности, поэтому я направился к ним. Если извать сюда Стаса, то необходимо обеспечить ему безопасность. Меньше чем через 20 минут ближайшая территория была очищена, а я обзавелся трофеями с животных четвертого уровня изнанки премиального качества. «Заходи», — велел я Стасу, вынув голову из портала. «Понял», — ответил он и моментально перешел на четвертый уровень изнанки, схлопнув за собой портал. «Угу! Это Ты уже столько трофеев умудрился добыть!» «Да. Сможешь открыть портал на пятый уровень?» «Смогу». «Открывай!» В этот раз из портала никто не полез, зато когда я оказался на пятом уровне, то задался вопросом, почему никто из всей этой толпы даже не подумал сунуться в портал? Они все стояли и смотрели, будто ждали только меня, и как только я оказался на той стороне, тут же атаковали. Вот только им не повезло, свидетелей вокруг не было, а значит, я мог не сдерживаться и потренировать свое тело на проходимость силы души через него». На этот раз, вместе с разделкой, у меня ушло около 30 минут. Может, немного больше. Однако, когда я вернулся на четвертый уровень изнанки, то застал израненного Стаса, дерущегося с монстром среднего уровня, имеющего иммунитет к физическому урону и большое сопротивление к магическому. Оба были довольно сильно изранены, и первой моей реакцией стало желание помочь другу. Вот только я вовремя остановил себя. Моя помощь будет ценнее в советах. «Целься ему впасть. Это его уязвимое место. Там сопротивления и магии почти нет». После этих слов Стас ощерился и, подавшись вперед, заорал на животное, что было мочи. То на инстинктивном уровне ответило точно так же. Вот только мой друг не стал дожидаться, когда закончится рык животного, и запустил ему впасть пасть шар. Животное тут же заверещало и задергалось. Однако для того, чтобы верещать, нужно, чтобы рот оставался открытым, и Стас этим воспользовался запуская один огнешар за другим, а под конец еще и вонзил меч в глаз твари. «Молодец. Тяжело было удерживать портал?» «Тяжело, но я справился». «Пойдем, подождешь меня на пятом уровне, пока я свяжу все трофеи в вязанке». Мы прошли через портал, и Стас замер, оглядывая поле боя. «Сколько же ты тут бабла срубил?» «Пятая часть из них твоя за открытие и удержание портала». «Не-не, ты что, мне твоего не надо!» Это не мое, это твое, честно заработанное. Правда, отдам я тебе твою долю деньгами, если ты не против. Не против, конечно, и спасибо тебе огромное. Я впервые на пятом уровне. На шестой пойдем? Нет, домой пора. Мне еще кое-что нужно успеть сделать до отъезда. Как скажешь. Открываю портал на третий уровень. Открывай. Под купол на третьем уровне мы возвращались, спрятав всю нашу добычу с четвертого и пятого уровня, в свертке из кожи с третьего уровня, а когда оказались на территории поселка, то нас встречали завистливыми взглядами. «Завтра я собираюсь снова пойти на охоту здесь же, и если будут желающие поохотиться вместе, то я с удовольствием приму вашу компанию». После этих слов мы со Стасом отправились дальше, а охотники загудили. Сначала мы зашли ко мне домой и отсортировали все трофеи после чего Стас забрал свои и ушел к себе домой. По дороге в имение Сорокиных я еще раз перечитал предложения о сотрудничестве в различных областях, которые я подготовил для романа Вениаминовича и убедился, что там все правильно. У входа в дом князь меня встретил лично. «Здравствуйте, барон». «Здравствуйте, ваше высочество». «Приглашаю вас отужинать с нами». От этих слов я аж опешил. «Князь приглашает меня за стол в семейном кругу», Это что-то из ряда вон выходящее. Нет, я, конечно, себя ценю высоко, но обычно до того, как я наберу репутацию, окружающие воспринимают меня чуть лучше пустого места. А тут сам князь предлагает отужинать с ним и его семьей. Однозначно отказываться нельзя, но и соглашаться сразу тоже. Приношу свои извинения, ваше высочество, но я немного тороплюсь, да и не думаю, что это будет уместно. Светлый князь за одним столом с бароном. Не пойдут ли ненужные слухи?